Глава 4. Гриффит даже не ел, а скорее кромсал на части свой завтрак, нервно раздирая на клочья ветчину и яйца, отламывая куски тоста и время от времени проглатывая совсем чуть-чуть. Все остальное время он попросту размазывал еду по тарелке. Теперь Стюарт понимал, почему его знакомый так похудел. Наблюдая, как Гриффит издевается над своим завтраком, Стюарт успел ему объяснить, что он был клоном, помнящим, как его альфа прошел обучение, но не сохранившим ни малейшего воспоминания о Шиоле или о том, что случилось с тех пор. Гриффит угрюмо уставился на него. «Он вообще не обновлял воспоминания? Ни разу?» Стюарт покачал головой. Гриффит удивленно откинулся на спинку дивана. «Но почему?» — продолжил Гриффит. Он не сообщил. Проклятие. Он потёр губы. Удивление сменилось подозрительностью. Но значит, он мёртв, иначе тебя бы здесь не было. Верно. Гриффит на мгновение замолчал. Казалось, сейчас взгляд его водянистых глаз был обращен куда-то вовнутрь, словно он озирал пейзажи чего-то давно прошедшего, отпечатавшегося в глубинах памяти. «Как это произошло?» — наконец спросил он. «Тебе рассказали?» Его убили на рекоте или на Весте, когда он охотился на полковника Депрея. Гриффит снова надолго замолчал, но когда он заговорил, голос его звучал совершенно безразлично. «Да, это похоже на капитана». А затем он вновь принялся терзать еду. И казалось, что его руки действуют сами по себе. Стюарт молча наблюдал за ним, понимая, что сейчас он не вправе нарушить это погружение в себя. Эту молчаливую скорбь почему-то, что самому стюарду было неведомо. Капитан. Значит, Альфу называли именно так. Получается, он занял какой-то ранг, получил власть, о которой самому стюарду было неведомо. Он ведь даже офицером не был. Капитан появился на Шиоле. Внезапно Гриффит побледнел, отложил нож и вилку и шумно вздохнул, а затем, извинившись, ушел в туалет. Вернулся он уже порозовевшим, зажег сигарету и затянулся дымом. «У меня что-то с желудком», — пояснил он. «Уже несколько дней». «Как ты оказался в Аризоне?» «У компании, на которую я работаю, здесь Кандилок, в котором я живу». И работаю кем-то вроде продавца на источник света Limited. Мы занимаемся оказанием услуг связи для бизнеса. Торгуем программным обеспечением для решения конкретных проблем. Предоставляем оборудование для связи определенных конфигураций, ну и так далее. А ты где-нибудь работаешь? На данный момент нет. Но кое-какие задумки есть. Хочу попытаться устроиться в звездный свет. На лице Гриффита появилось задумчивое выражение. «Собираешься вернуться в космос, да? Хотел бы и я быть таким же рисковым. Я хочу путешествовать. Думаю, на одном месте я не усижу». Гриффит выпустил колечко дыма и кивнул. «А я бы хотел снова увидеть силы. Жить среди них, чувствуя, как вокруг струится эта самая настоящая сила». Сейчас вне космоса я страдаю именно поэтому. И отправиться туда-обратно стоило бы только ради сил. Уверен? Гриффит бросил на него быстрый взгляд. Капитан думал так же, как и ты. Они на него никакого впечатления не произвели. Наверное, это какая-то разновидность внутренней слепоты. Он покачал головой. Но когда ты их видишь, ты понимаешь, насколько они могущественны насколько они реальны. И ты осознаешь, что все люди по сравнению с ними просто букашки. Нас просто не существует. И чтобы достичь этого величия, нам придется еще расти и расти. Он опустил взгляд на свою тарелку, скользнул хмурым взглядом по ошметкам своей еды. Кажется, я знаю одну девушку-жакея в звёздном свете. Надо подумать, может, она сможет тебе помочь записаться на стажировку. Он покачал головой. «Мне надо будет кое-кому позвонить». «Спасибо. Я буду очень благодарен». Гриффит только рукой махнул. «Пока еще рано благодарить. Неизвестно, получится ли у меня что-нибудь». «Гриффит». Стюарт почувствовал, как ток адреналина ударил по нервам. Гриффит, услышав, как изменился голос собеседника, поднял на него глаза. Я хочу знать, что произошло на шоуле. Гриффит уставился на свои руки и покачал головой. Тебя это не касается, дружище. Голос упал до шепота. Он говорил, не отрывая взгляда от стола и своих рук. Через это прошел только я. Мне очень жаль, но это важно для меня. Гриффит вытер лоб рукою. «Извини, это невозможно». Стюарт почувствовал, как у него перехватывает дыхание. «Ладно, чувак, все в порядке», — пробормотал он, прекрасно понимая, что говорит неправду. «Не можешь, значит, не можешь». Гриффит снова покачал головой. «Извини». Он глянул на часы. «Я скоро встречаюсь с продавцами, и это на весь день». «Может, встретимся сегодня вечером, выпьем чего-нибудь?» «Не могу. Вечером ужинаю с клиентом. Я с этим ублюдком просто уже затрахался». Затянувшись сигаретой, он поднял глаза на стюарда. Казалось, в водянистых глазах мужчины светилась какая-то неуверенность. Стюарду это даже показалось странным. Может, Гриффит не хотел о чем то говорить? Или вовсе был таким же клоном? «Альфа погиб на Шуоле», Об это Гриффит не рассказывал о войне, потому что просто ее не помнил. «Может, завтра позавтракаем?» — спросил Гриффит. «Да, конечно». «Здесь, в девять часов». «Договорились». Гриффит встал с дивана и помахал рукой, что выглядело почти как приветствие. «Увидимся завтра». И ушел. Стюарт смотрел ему вслед, рассматривая коротко стриженный затылок. В основании черепа был виден имплантированный сокет, а значит, это был настоящий Гриффит, а не клон. Ледяные ястребы часто ставили себе такие сокеты. Это позволяло наилучшим образом взаимодействовать с оружием, транспортом и броней. Конечно, подобные сокеты носили очень многие, но продавцу программного обеспечения он точно был не нужен. Товар можно продемонстрировать и с помощью гарнитуры, Продавец не нуждается в тех нескольких секундах, что дает прямое подключение к мозгу. А значит, у Гриффита по-прежнему был сокет, с помощью которого управлялись импланты, дарившие ему дополнительные рефлексы, программировавшие мышцы на знания боевых искусств и тактики малых подразделений. Стюарт все смотрел вслед Гриффиту и чувствовал, как дрожат напряженные нервы, как в голове выстраиваются новые цепочки связей, Гриффит был ступенькой в пути, который только предстояло пройти. Пути, который приведет к Альфе. Сколько он не пытался думать о чем-нибудь другом, все мысли вновь и вновь возвращались к силам. Они обитали на планетах, где велась война артефактов. Именно их возвращение положило конец этой войне. Судя по тем изображениям, что разглядывал Стюарт, в их облике не было ничего привлекательного. И все же Гриффит их обожал. И, похоже, на то была причина. Стюарт подключился к библиотеке и прочел там все, что смог найти о силах. Информации тут было больше, чем в больничной библиотеке. Но достоверных данных все равно было недостаточно. Казалось, что все люди, что взаимодействовали с силами, предпочитали не говорить ничего конкретного. Слово «силы» использовалось для перевода самоназвания этих инопланетян. Их язык состоял из комбинации щелчков и монотонного бормотания, часто переходящего в дозвуковой диапазон. Никто никогда даже не приблизился к тому, чтобы полностью перевести все те идиомы, что использовались инопланетянами. Изначально силы населяли Шоул и еще несколько планет, но к тому моменту, как люди открыли их, Силы давно покинули эти небесные тела. Покинули для того, чтобы вернуться через тысячу лет и обнаружить человечество, воюющее на обожженных островах, парящих в космосе глыб. Силы не объясняли, почему они ушли и почему вернулись. Они просто объявили, что отныне людям запрещено исследовать обширную область космоса, конусом, расширяющуюся на 86 градусов от Рос-986. Вероятно, силы жили именно там. Ну или они хотели, чтобы люди думали, что они там жили. Человечество, жаждущее получить знания и начать торговлю с иным разумом и опасающееся, что иначе его сочтут недружелюбным, с радостью на это согласилось. Силы слегка напоминали кентавров. У них было по четыре ноги и по две руки. Нижняя часть тела была размером с пони, а верхняя — размером с человека. При этом визуально ни пони, ни человека они не напоминали. Ноги были очень короткими, мощными и заканчивались растопыренными пальцами, как у страуса. А верхние конечности напоминали стебли, как их не было нигде на земле. На плоских, без единого выступа мускулистых головах располагалось на самой макушке единственное ноздря и пара глаз, закрывающихся пленкой, как у ящерицы. При этом они могли смотреть как вокруг себя, так и прямо вперед или назад. Мозга у этих существ было два. Один располагался в грудной клетке, а второй на спине. Между передними лапами имелось отверстие, выполнявшее роль рта ноздрей и голосового аппарата одновременно. А сзади располагался сложный орган, позволяющий синтезировать аэрозоль из гормонов. Вдоль спины, по обе стороны от позвоночника, проходил ряд светлых пятен, по форме напоминавших третий глаз у саламандры. Эти пятна выполняли роль примитивных глаз, ушей и детекторов запаха одновременно. И, похоже, именно запахами силы по большей части и общались с помощью гормонов, создаваемых в спинном синтезаторе и передающихся к расположенной на макушке ноздре. Именно этими гормонами передавались сведения о их настроении, эмоциях, а, возможно, и о чем-то еще, что было неведомо людям. Они одновременно могли передавать очень много информации, произнося основной текст голосовыми связками, расположенными в нижней части голосового аппарата, Дополняя его подтекстом с помощью скулящих, певучих обертонов, издаваемых через верхнюю ноздрю. И обогащая все это эмоциональным подтекстом с помощью гормонов. Цвет кожи у них варьировался от темно-фиолетового до почти черного. Растительности на теле почти не было. Лишь на макушке и вдоль позвоночника росли жесткие волосы, которые были просто напичканы нервами и, видимо, выполняли роль вибрисов. Силы были всеядны и теплокровны. Каждая особь была двуполой и яйцекладущей, и, по крайней мере, некоторые из них жили очень долго. Существовали свидетельства, что как минимум лидеры сил жили больше тысячи лет. Большую часть своего времени силы были сексуально неактивны. Но даже когда сексуальный контакт случался, он, похоже, был полностью лишен эмоционального контекста. Яйца выращивались в коллективных краш. Примечание ясли. Конец примечания. Привязанность вырабатывалась по отношению к группе, а не биологическим родителям. Некоторые социологи посчитали, что в этом есть явное преимущество. Остальные сочли это опасным. Общественный строй сил был весьма ритуализирован и не менее запутан. Власть была абсолютно автократична. Силы взаимодействовали между собой с помощью языка тела и гормонов, и в зависимости от роли и статуса каждой из них этот язык постоянно менялся. Насколько можно было судить, лояльность правителю была абсолютна. Правом карать и миловать обладало всего несколько существ, с которыми контактировало человечество. А над всеми ними был некий правитель, властвующий над теми звездами, которые силы называли своим домом. Если силы и конфликтовали между собой за власть, то людям об этом ничего известно не было. На язык сил невозможно было перевести множество слов. Правительство, инакомыслие, личность, права, справедливость, религия, прогресс, закон, свобода. И уж в чем сходились все социологи, так это в том, что люди не должны об этом судить. Другая раса, другие нравы. Некоторые люди, конечно, смело предположили, что силы движутся к своему упадку, что ритуализированная и автократическая система общества свидетельствует, что эта раса уже не способна адаптироваться к происходящему. А ведь именно это необходимо тем, кто занимается звездной экспансией хотя были и те, что предполагали, что человечество, следуя той эволюции, что насаждают поликорпорации, уже движется в том же направлении, что и силы. Третьи же, опровергая мнение первых, попросту показывали на запретную для людей зону. Если цивилизация сил и находилась в упадке, никто никогда не проникнет к ним и ничего не узнает. После военно-экономической катастрофы, обрушившейся на всех и вся после войны артефактов и прихода сил, начался крах поликорпорации внешнего круга. Те, что выжили, с трудом собрали жалкие остатки финансов, покончили с монополией поликорпораций внешнего круга на сверхсветовые путешествия и создали новые торговые поликорпорации. Консолидированные системы, основная база которых находилась на искусственном планетоиде «Рикот». Этот проект, когерентного света, пережил своего создателя. И «Сияющее солнце», штаб-квартира которых расположилась на «Весте». Эти две организации частично принадлежали поликорпорациям, которые их создали, и предназначались лишь для того, чтобы торговать силами. И, похоже, силы тоже получали с этого какую-то финансовую прибыль, Иначе, почему бы они отвергали любые предложения о начале торговли, даже те, которые были предложены напрямую земными правительствами с очень выгодными условиями? На Земле сил не было. Пробыв здесь всего несколько месяцев, они покинули ее столь же внезапно, как и появились. Ходили слухи, и консолидированные системы вместе с сияющими солнцами их только поддерживали, что силы оказались очень восприимчивы к земным бактериям, и сейчас они жили в своих космических колониях в абсолютно герметичных камерах, где им была гарантирована полная стерильность. С людьми они общались по большей части электронно, стараясь не контактировать лично, и продавали все подряд. Фармацевтические препараты, бактерии, технологии терраформирования — Знания, получая взамен электронику, фармацевтические препараты, бактерии, технологии терраформирования и знания. Другими словами, силы по-прежнему оставались загадкой. Стюарт посмотрел видеозаписи, на которых были изображены силы, впервые прибывшие на Землю. Двигались они намного быстрее, чем могли бы, если ориентироваться на их внешний вид — Каждое движение сопровождалось быстрыми переходами, покачиваниями, взмахами рук, и каждое из этих колебаний что-то значило ранг, статус, зону влияния. Головы существ постоянно меняли форму, как воздушный шарик под ударами ветра. Все это выглядело отталкивающе и завораживающе. Гриффит был в них буквально влюблен. Стюарт все никак не мог понять, почему. Но он чувствовал, что это очень важно, а потому снова и снова просматривал это видео. Ответа он так и не нашел. На следующее утро Гриффит, куря сигарету, уже ждал его возле кафе. Сейчас он казался энергичным, даже нервным. Из одежды на нем была рубашка с открытым воротом и короткими рукавами, черные джинсы и ботинки. Мимо бесшумно проехал робоавтомобиль, покрытый сиянием голограмм, возвещавших приближение дней Дарвина. «Привет», — начал Гриффит. «Я не дозвонился до своей подруги, она сейчас не на планете». «Ничего страшного. Спасибо, что попытался». «Она возвращается на следующей неделе, так что я все равно буду ее ловить». Гриффит мотнул головой в сторону улицы. «Прогуляемся? У меня есть одна идея». «Конечно». Они пошли вверх по улице, не обращая внимания на назойливых торговцев. А вот дельцов пока еще не было. Для них было еще слишком рано. Гриффит, всю дорогу меря стюарда взглядом, вывел того в один из городских парков. «Ты в хорошей форме? Тренируешься?» «Да, каждый день». «Я это как-то прослушал». Гриффит вытащил из кармана носовой платок и протер им лоб. Наружу выпал ингалятор со сжатым газом. Такой используют астматики и наркоманы, пшикающие вещества в нос. Гриффит молча подобрал его, спрятал в карман и, прищурившись, уставился на стюарда. «У тебя ведь нервы сейчас без улучшений, да?» «Разумеется. За вшивание дополнительных нитей пришлось бы доплатить». «Ну…» — задумчиво протянул Гриффит. «Вероятно, это и не понадобится». Стюарт глянул на него, но Гриффит уже принялся карабкаться вверх по крутому, поросшему травой склону. Стюарт справился с нарастающим раздражением и принялся карабкаться следом. К тому времени, как они добрались до вершины, Гриффит буквально задыхался. Внизу, подножия холма, виднелись разноцветные баннеры, расставленные палатки, модели кораблей и спиралей ДНК. Издали слышалось множество голосов. Новообразцы праздновали Дни Дарвина. Стюарт решил, что ему надоела скрытность Гриффита. «Так зачем мне не понадобятся улучшенные нервы, Гриффит?» Тот вскинул руку, призывая чуть-чуть помолчать, а затем прикурил новую сигарету от старой. «Сейчас объясню. Я не только торговец. Я занимаюсь подработкой на стороне». Он глянул на стюарда и нервно улыбнулся. «Может, я могу помочь тебе заработать немного денег, чтобы вступить в звездный свет». На стюарда вдруг нахлынуло ощущение дежавю. Он вдруг вспомнил, как когда-то в Марселе он, сидя на скутере и скрывая свои чувства за темными очками и большой, не по размеру, белой курткой, разговаривал с парнем и девчонкой, которые торговали подозрительными сетевыми программами. Многие марсельские группировки считали, что это мерзко. Собеседники предлагали поучаствовать в деле, но Стюарт не был уверен, что хочет этим заниматься. Перед глазами, как наяву, сплыл блеск украшений на девчонке, расхлябанная поза парня, стоявшего, засунув руки в карманы, его ноги в ковбойских сапогах, покрытых серебряной проволокой и микросхемами. Но явственнее всего Стюарт вдруг ощутил странный привкус, возникший тогда во рту. Привкус возможности, которую, с одной стороны, хотелось принять, а с другой — было очень страшно. Страшно, что не справишься. И теперь он смотрел на Гриффита, пытаясь понять, что же на самом деле случилось на Шиоле. Мог ли Гриффит измениться со времен молодости? Мог ли он на этой войне затаить обиду и пытаться устроить Стюарду засаду? «Новообраз», — провозгласил усиленный голос. «Это нечто большее, чем ускоренная эволюция. Нечто большее, чем видение жизни вне человеческих возможностей. Нечто большее, чем то, о чем вы мечтали». «И что это за подработка?» — спросил Стюарт. На лице Гриффита заиграла нервная улыбка. «У меня огромные счета за лечение», — начал он. «Шоол вреден для молодых здоровых тел». «Ты стал наркоманом?» Гриффит казался удивленным. «Нет, конечно», — помотал головой он. «Я там надышался всяческой дряни, вроде нервно-паралитических газов. Нахватался вирусов. У меня повреждены печень, почки, развился панкреатит. Легкие все в рубцах, поэтому я и пользуюсь ингалятором». Он рассмеялся. «Наркоман! Господи Иисусе! Понятно, с чего ты так вздернулся? Он выдохнул клубочек табачного дыма. «Нет, я работаю посредником. Помогаю по мелочи разным приятелям». «И чем же ты торгуешь?» «Зависит от обстоятельств». Гриффит пожал плечами. «Каждый раз по-разному. Я и мои приятели расспрашиваем вокруг, выясняем, что кому нужно и что есть». И получаем за это долю. Играем, так сказать, в любительской лиге». Прищурившись на солнце, он медленно пошел вперед по парку. Стюарт последовал за ним. «И вот сейчас», — продолжил он, «я должен доставить небольшую посылку в Лос-Анджелес. Я собирался найти курьера, но, раз ты здесь, решил, что, если ты хочешь, могу поручить эту работу тебе». «И что нужно сделать?» «Прилететь в Лос-Анджелес, найти там кое-кого, отдать ему посылку, получить деньги. Твоя доля — 2%. Это примерно 2000 долларов в чеках звездного света. Если все, что ты хочешь, — это попасть туда, тебе этого хватит». Стюарт рассмеялся. Все происходящее было ему настолько знакомо. Казалось, к нему вновь возвращаются старые рефлексы фейка что они вновь обтягивают его тело, как вторая кожа. «Два процента две тысячи звездосветов?» — уточнил он. «Не похоже на любительскую лигу». Гриффит, кажется, занервничал. «Чувак, ты должен быть благодарен даже за это. Я руковожу всей этой операцией и получаю пять процентов. В этом деле большая конкуренция. Ради всего святого это даже вполне законно». «Ни один закон не запрещает владеть тем, что в пакете, или торговать этим. Может, копы и захотят узнать, где ты взял товар, но ты вполне можешь послать их нахер. Я бы и сам доставил эту долбанную посылку, но я занят всю эту неделю». «Ладно, хорошо, я тебя понял». Стюарт поднял глаза к небу, прищурившись от яркого света. Инверсионный след суборбитального шаттла прорезал небесную синь. Разведя в разные стороны, замершие на орбите звезды. И почему же ты до сих пор работаешь торговцем, если можешь заработать такие бабки, просто слетав в Лос-Анджелес? Гриффит нахмурился. Потому что иначе мне придется иметь дело с нихера себе крутыми чуваками. Пока я веду себя скромно, меня никто не пытается перехватить. А Высшая Лига играет совсем по другим правилам. И занимайся я этим круглый день, на мою жопу бы охотились все отморозки, трахающие малолеток. Это очень хреново, и у них больше возможностей. Пока что». «Я хочу знать, что в посылке». Гриффит искоса глянул на него и кивнул. «Имеешь полное право. Это гром». Стюарт покачал головой. «Помню. Я что-то про него слышал» но некоторое время я был вне зоны доступа, так что не помню, что это. Гриффит перешел на газон. Ладно. Он стряхнул пепел на траву. Это нейрогормон, разработанный розовым бутоном несколько лет назад. Торговая марка — генезис-3, а другое название — витамин В44. На улице его называют громом или черным громом. После его применения восстанавливаются повреждения нервов. Он даже сломанный позвоночник сращивает, чувак. После него калеки в припрыжку бегают по улицам. И почему же им торгуют подпольно? Потому что он поднимает тебе настроение, дарит приятный кайф. А если ты применяешь его достаточно долго, то твой IQ повысится на 20 пунктов. Но потом гром снижает уровень вазопрессина и окситоцина в мозге, отчего функции мозга подавляются — Так что, чтобы восстановить его работоспособность, нужно больше витамина, что, в свою очередь, снова подавляет функции мозга. Так что… Получается замкнутый цикл, зависимость. «Присоединяйтесь к великому приключению», — призывал громогласный голос из толпы. «Ага», — согласился Гриффит. «Как я и сказал…» В классическом смысле физической зависимости, конечно, не возникает, но выглядит все это довольно плохо. Как бы то ни было, розовый бутон не желает распространять и производить товар. Огром, так сложен в изготовлении, что производить его в количестве, при котором у него будет низкая цена, подпольные лаборатории не могут. Но у меня есть приятель, работающий на шатле в Орландо, и у него длинные руки. И ты время от времени получаешь от него посылку. Гриффит кивнул. «Ты все верно понял. Ну так что? Нужна тебе эта работа?» «Звучит заманчиво. И кому я должен это передать?» Гриффит снова вытер лоб платком. «Получателя кличут Спасский. Это парнишка лет пятнадцати, главарь не вставший ни под чью руку банды, тащится от стиля городская хирургия». Он бросил короткий взгляд на стюарда. Видел, на что оно похоже. На видео. Новый стиль. Причудливая пластика лица в купе со сложными абстрактными татуировками. Классный стиль, намеренно отталкивающий. Этих малолетних придурков теперь не отличишь одного от другого, пожаловался Гриффит. Поэтому этот стиль им и нравится. Разновидность камуфляжа. Главное, что работает. Черт, а я смотреть на это не могу. Это напоминает реальные увечья на Шиоле. Стюарт на мгновение заколебался, чувствуя, как по нервам пробежала волна холода. Он окинул взглядом бушующую внизу вечеринку, праздничные флаги. На миг ему показалось, что солнце затянуло облаками. Так изменились цвета вокруг. Внутри все дрожало. Казалось, он только что щелкнул невидимым переключателем, оказавшись разом на другой стороне. Пересек мост хотя и сам этого доселе не знал. «Я доставлю пакет», — сказал он. Гриффит бросил сигарету и растер ее ботинком. «Отлично! Но мне нужно кое-что еще, Гриффит». Собеседник на него не смотрел, просто стоял, засунув руки в карманы джинсов и изучая взглядом стеклянный город на горизонте и зеркала, в которых отражалось изуродованное небо. Он просто ждал, когда же Стюарт скажет нужные слова, буквально сам подталкивая его к этому. Шоул, мне нужно знать о Шоуле. От этих слов по телу Гриффита пробежала дрожь. Казалось, они причиняют ему физическую боль. «Я знал, что ты это скажешь». У Стюарда пересохло во рту. Он сглотнул, но слюны не было, и голос звучал хрипло. «И каков твой ответ?» Гриффит по-прежнему не смотрел на него. «Завтра, когда я отдам тебе посылку». На Стюарда нахлынула волна облегчения. Казалось, он на какой-то шаг приблизился к тому, чтобы найти себя. «Извини, мне очень жаль», — выдохнул он. Гриффит опустил взгляд, уставившись на траву под ногами. «Разве?» Стюарт полез в карман рубашки за аксонадой. Сейчас ему хотелось как можно дольше продлить это ощущение счастья. Ты прав. Мне совершенно не жаль. Стюарт был на крыше кондиколога Ардалы. Наступила поздняя ночь. Брошенный на бетон ковер травянисто зеленого цвета царапал пятки. Открытую со всех сторон площадку освещало трепещущее сине-золотое сияние плавательного бассейна и световых пятен, расположенных за металлическими катками, где росли растения без запаха. Подкапал на ковер. Стюарт раз за разом наносил удары, вновь и вновь повторяя одно и то же движение, пытаясь достичь совершенства в каждом жесте. В плавной игре мышц, в биении сердца и ритме дыхания, в концентрации на невидимой цели, той призрачной цели, в которую он продолжал метить. Он часто сюда приходил на тренировку, Обычно по ночам. Днем здесь было слишком много людей. Слишком много встревоженных, отвлекающих взглядов. А по ночам он был в одиночестве. Ночью рядом была лишь темнота. Ядерно-голубое свечение бассейна и холодный далекий гул города. Стюарт принялся чередовать удары руками и ногами. В крови бушевал адреналин. Но вечером Стюарт выпил и вина, и сахар в крови падал просто катастрофически. В результате он чувствовал странный, даже тревожащий кайф, от которого ему все время казалось, что он в любой момент может утратить контроль над телом. Адреналин спорил за власть с инсулином. Подобного он никогда раньше не испытывал, но в то же время происходящее напоминало, как он торговал со своего мопеда нелегальными программами, не зная заранее, заплатит ли его клиент кредиткой или ножом. Руки и ноги тогда дрожали от нервного напряжения, от желания скрыться. Но он, улыбаясь, прятал страх за очками и спрашивал, есть ли деньги на Джай-Алай. По краям поля зрения появились радужные вспышки. Сахар в крови неумолимо падал вниз, как облиционный нос коммерческого шатла. Стюарт был готов к этому. В этот миг он стремился постигнуть дзен совершенство. Балансируя на тонкой грани, он выпрямился, чуть наклонился вперед к цели. Колено поднято, нога выставлена вперед, вес перенесен. Удар, рука уходит вперед, отводится назад. Вторая направляет всю энергию к цели, и та на грани яви и галлюцинации истекает кровью, как разорванная артерия. И тело пронзает громовой раскат, и планер выходит из-под контроля по спирали, снижаясь в пелену сна. Он кружился все сильнее, и Стюарт чувствовал, как с губ срывается смех. Ибо он был в самом центре этой спирали, этого урагана.